АКАША Аортокоронарное шунтирование часто называют золотым стандартом кардиохирургии. Эта операция всегда была на слуху, обозначая для обывателя некую мифическую вершину медицины, самую технологичную операцию из доступных в нашей стране. после того, как в 1996 году практически в прямом эфире окаша выполнили президенту Борису Ельцину три буквы медицинской аббревиатуры пошли в народ. Идея взять внутреннюю артерию, проходящую за грудиной, мамор-коронарное шунтирование или вену с голени, аорто-коронарное шунтирование и пришить в артерию сердца сразу за атеросклеротическим сужением последний гениально по своей простоте, и как всё гениальное когда-то впервые приходит в голову человеку. Хирурги и физиологи начали подступаться к шунтированию артерий сердца в начале 20 века, но только в 1960 году американский хирург немецкого происхождения Роберт Гёц Завершив серию экспериментов на собаках, сформировал первый в истории клинической медицины коронарный анастомоз на работающем сердце у страдавшего стенокардией нью-йоркского таксиста. Работать следовало очень быстро, поэтому оттачивая мастерство в эксперименте, команда Гёцса добилась поистине ультразвуковой скорости. Современники указывают, что на формирование анастомоза уходило около 17 секунд. Благодаря этому сердце смогло перенести пережатие артерий, необходимое для бескровной работы. Через 14 дней ангиографическое исследование показало, правая внутренняя грудная артерия пришита к правой коронарной артерии, хорошо функционирует, снабжая поражённый атеросклерозом сосуд дополнительной порцией крови. Таксист скоропостижно скончался через год, ведь другие сердечные артерии также были поражены. Однако на вскрытии был обнаружен проходимый шунт. Эффект экспериментальной операции сохранялся через 13 месяцев после вмешательства. Несмотря на явный успех нового метода, Гёц подвергся осуждению со стороны хирургического сообщества за эксперименты на людях и прекратил свои попытки оперировать сердце. Однако похожие работы продолжались в Советском Союзе. Ленинградский профессор Василий Колесов со своей командой с 1964 по 1967 год выполнили 12 операций мамора коронарного шунтирования на работающем сердце, используя для формирования анастомозов специальный хирургический инструмент. Статья, вышедшая в том же году во вторитетном иностранном журнале Грудная хирургия, произвела настоящий фурор в хирургии и кардиологии. Поэтому именно Колесов признаётся в мире пионером мамора коронарного шунтирования. А в 1968 году американский хирург аргентинского происхождения Рене Фавелоро опубликовал опыт 150 операций а Акаша. в которых он использовал в качестве шунтов большую подкожную вену голени. Так началась эпоха кардиохирургии. В современных условиях операция коронарного шунтирования сочетает в себе мамара коронарное шунтирование с помощью внутренней грудной артерии и аортокоронарное шунтирование с использованием большой подкожной вены голени. Агёц Колесов и Фавалора традиционно считаются авторами этого всемирно известного метода лечения. Впервые увидев операцию Акаша, я подумал, что сам такое точно никогда не сделаю. Вышел из операционной с твердым убеждением пойти в куратор ординатуры и попроситься в другое отделение, где нитки потолще и не нужно работать увеличительной оптики. Шутка ли, диаметр коронарной артерии 2-3 миллиметра. Шунта лишь немногим больше, их необходимо сшить едва видимой глазу нитью друг с другом, наложив по кругу 10-15 симметричных швов. И целый набор хирургических рисков в каждом из них. Подхватишь нечаянно заднюю стенку артерии, зашьешь ее, а это инфаркт. Нечаянно зашьёшь сам шунт, и операция моментально становится бесполезной. Слишком широкий стежок грозит кровотечением, которое придётся останавливать уже на работающем сердце, слишком узкий грозит опасным сужением анастомоза. Именно поэтому кардиохирургию считают вершиной хирургии, сказал мне куратор. В этой специальности нужна очень деликатная работа, и любая ошибка грозит не отдалёнными осложнениями, а смертью больного здесь и сейчас. Ведь это сердце. Нечего сказать, подбодрил и мотивировал, но добавил: "Сотни ординаторов мечтают попасть в кардиохирургию, а ты хоть шуйти. Второй раз в жизни такие возможности не выпадают". И я остался Через несколько лет случайно пришил проксимальный анастомоз к аорте. Воле случая, когда хирургу понадобилось срочно уйти, впервые сформировал дистальный анастомоз, незапланированно сделал операцию самостоятельно. Из сотен операций коронарного шунтирования, которые мне довелось выполнить, почему-то вспоминаются всего две. При этого феномена есть объяснение. Операции, которые проходят по плану без неожиданностей и осложнений, со временем сливаются в одну серую массу, даже несмотря на то, что это аортокоронарное шунтирование. Запоминаются лишь те, где что-то пошло не так, возникли непредвиденные осложнения, заставившие твою память навсегда запечатлеть секунды ужаса, которые кто бы что ни говорил, и даже я в начале книги сопровождаю этот хирурга в его работе. Первый случай произошел на заре хирургической карьеры. Это была 20-я или 30-я самостоятельная операция в моей практике. Непростой пациент, которого по всем показаниям нужно было оперировать, описывал выраженную стенокардию и настаивал на хирургическом лечении. Осознавая стаж сахарного диабета и возраст за 70 лет, Я демонстрировал хладнокровие опытного кардиохирурга и склонял больного к консервативному лечению, но пациент требовал коронарное шунтирование. На операции оказалось, что артерии сердца представляют собой плотные кальцинированные тяжи. С большим трудом удалось шунтировать ветви задней и боковой стенки левого желудочка, но главное артерия сердца передняя межжелудочковая Была целиком пропитана кальцием. Не имея морального права оставить нешунтированной главную артерию сердца, я с большим трудом нашёл участок стенки, где её можно было вскрыть. Коронарный скальпель после нескольких неудачных попыток проник внутрь артерии, но это было скорее неудачей, так как передо мной открылась грубая, каменной плотности бляшка, а отступать теперь было некуда. Открывай нитки с чёрной иголкой, сказал я операционной медсестре. Чёрная игла специальной закалки и особой прочности применяется в тех случаях, когда нужно проколоть окаменевшую стенку артерии. Даже несмотря на это, проколы не получаются идеальными. Стенка может начать крошиться, от неё запросто может отломиться крупный фрагмент. Сегодня я бы просто закрыл глаза на эту артерию, признав её не шунтабельной, тем более что выше по течению она была окклюзирована, то есть перекрыта полностью. Но тогда я шёл, и несмотря на все трудности, мне удалось сформировать достаточно неплохой анастомоз. Момент истины наступил, когда шунты были подшиты к аорте, и я снял с неё зажим, пустив кровоток в сердце. Через несколько десятков секунд сердце первый раз сократилось, потом ещё, и всё увереннее начало отстукивать ритм. Внутренняя грудная артерия пульсировала, анастомоз не кровил. Победа. Мы с ассистентом удивлённо посмотрели друг на друга. Бывают же в жизни чудеса. Через несколько минут, когда я уже собирался удалять канюли и отключать аппарат искусственного кровообращения, Из раны внезапно начала хлестать кровь. Не понимая, что произошло, я быстро осмотрел рану. Канюля на месте, разрыва в стенке желудочка нет. Где источник? Внезапно поднял взгляд чуть выше и замер. Внутренняя грудная артерия, которая только была пришита мной к сердцу, извивалась и прыгала, орошая всё вокруг пульсирующей струёй крови. На её конце болтался фрагмент передней межжелудочковой артерии. случилось то, что вряд ли описано в хрестоматиях по сердечно-сосудистой хирургии. Кусок главной артерии сердца, окаменевший из-за отложения кальция, просто треснул и оторвался. Выскочил из стенки левого желудочка и теперь висел на шунте, а в сердце образовался дефект длиной около сантиметра. Артерия была окклюзирована, поэтому крови из дефекта поступало немного. Сейчас разобьётся огромный инфаркт по передней стенке. Нужно работать быстро, но ума не приложу, что мы будем делать, сказал я ассистенту. Если опустить серию крепких славечек. Пока мой помощник предлагал варианты шунт пластики, артерии на протяжении, я всё больше приходил к решению, что артерию придётся перевязать. Заглушить ПМЖВ. Ты с ума сошёл. поднял бровь вверх, где-то на небесах бог кардиохирургии, пожал плечами и отвернулся, закрылся пеленой облаков от этой непутёвой операционной в центре восточноевропейской столицы. Мы перевяжем переднюю артерию, сказал я ассистенту. Мне показалось, в этот момент у него запотели очки. Дана каменная, восстановить проходимость и шунтировать заново не получится, тем более закрыто сверху, он привык жить без неё. За нас был тот факт, что сердце продолжало нормально работать, и признаков ишемии по передней стенке левого желудочка не появлялось. Я перевязал и оттёк ставшей ненужным артериальный шунт, наложил на зону артерии фиксирующий аппарат, и на работающем сердце прошил два участка ПМЖВ – передней межжелудочковой ветви. Теперь артерия, питающая кровью большую часть миокарда левого желудочка, не имела шанса на восстановление. К счастью, два других шунта работали хорошо, прежде чем отключить аппарат искусственного кровообращения, мы с анестезиологом всматривались в кардиограмму – которая к нашему удовлетворению не сдвинулась ни на миллиметр от изолинии. «Чудо!» — хмыкнул из-за своего аппарата перфузиолог. «Чудо!» — согласились мы. «Слухи в клинике разлетаются быстро. Кажется, уже выйдя из операционной, я обнаружил на телефоне смс от своего шефа, который в тот момент находился в отпуске. Ты что, перевязал переднюю межжелудочковую ветвь у живого человека?» Тем не менее, кардиограмма у пациента в реанимации не менялась. Он начал просыпаться. За несколько лет после того, как главная артерия его сердца закрылась, миокард адаптировался к этому, и полная перевязка артерии ниже окклюзии никак не сказалась на кровоснабжении миокарда. Зато шуточки про кардиохирурга, который смело пересекает главную артерию сердца, гуляли по клинике ещё несколько лет. Второй случай, крепко засевший в памяти, также связан с отложениями кальция. Достаточно молодой пациент с многососудистым поражением, стандартная операция аортокоронарного шунтирования, по предварительному плану предстояло шунтировать 4 артерии. Ассистент выделил левую внутреннюю грудную артерию. Она оказалась очень крупной с хорошим напором крови, от которого постоянно слетала наложенная на неё микрохирургическая бульдожка. "Это хорошая новость", сказал я, вскрывая перикард. Первая маммория по данным УЗДГ оказалась слабо развитой. Ультразвуковой допплерографии использовать её мы не могли. Остальные артерии предстало шунтировать венозными шунтами. Второй ассистент как раз выложил на столик длинную хорошего качества вену. Всё идёт как нельзя лучше, подумал я в тот момент. Открыв перикард, я не отметил ничего странного, но как только мои пальцы коснулись восходящей аорты, хирург всегда ощупывает аорту, чтобы оценить нет ли в её стенке отложений кальция. От позитивного настроя на операцию не осталось и следа. Стенка сосуда оказалась почти полностью пропитана кальцием, так что мне с трудом удалось нащупать место, чтобы установить конюлю для искусственного кровообращения. «Может быть, без ИК искусственного кровообращения?» — неуверенно предложил ассистент. «К сожалению, с таким значимым поражением артерий сердца Выполнить операцию на работающем сердце было крайне рискованно. Да и это не решит главную проблему. Куда пришивать шунты, если аорта будто сделана из камня? Участка для второй аортальной конюли, через которую мы проливаем останавливающий сердце раствор, затем забираем из сердца излишки крови и воздух, уже не нашлось. Пришлось ставить их по раздельности и проливать кардиоплегический раствор задом наперед через вены сердца. Пока я выполнил эту работу, судорожно соображал. Что делать? Как пришить к сердцу четыре шунта, когда в реальности есть место только для одного? Раз за разом соскальзывая пальцами по стенке аорты, я убеждался, сюда не стоит пробовать пришивать даже одну вену, а их три. «Три!» — пульсировало в голове. Осматривая внутреннюю грудную артерию, которую мы обычно пришиваем последней, вдруг подумал, если она такого хорошего диаметра и так хорошо кровит, почему бы не пришить венозные шунты к ней? Ведь это единственный выход из сложившейся ситуации. На душе сразу стало легко, но на какой-то момент задрожали руки, значит, надо сделать глубокий вдох, подумать на отстраненную тему и приступать к работе. Правда, я решил пожертвовать одной из двух артерий на боковой поверхности сердца. Одного шунта на стенку должно хватить, а в оставшуюся нешунтированную артерию через некоторое время можно будет поставить стент. Получившаяся конструкция смотрелась на удивление красиво. От реальный шунт отчётливо пульсировал, отходящие от него венозные шунты после каждой пульсации наполнялись кровью. Кажется, получилось неплохо, отметил, взглянувший в рану через перегородку анестезиолог. Ишемии нет, всё в порядке. Можно отключать аппарат искусственного кровообращения. Через несколько часов пациент проснулся, и ему убрали из трахеи интубационную трубку. Неужели пронесло, думал я, снимая хирургический костюм в кабинете. Но вечером, накрывшись одеялом, Я никак не мог заснуть. Накатила волна ужаса, которая так знакома хирургам, сомневающимся в результате своей операции. Ты запитал три сосуда от одной артерии. Если она закроется, весь результат операции на смарку. «Обязательно случится инфаркт», — бурлили в голове мысли. «Ночь после операции, когда ты в чем-то не уверен, самая тягостная». Даже со временем, когда большую часть своего внутреннего мира заполняют охранительную отрешенность и защитный цинизм, эта хирургическая бессонница все равно продолжает приходить. Именно она является прививкой от небрежности в операционной. Лучше не лениться и перестраховаться дополнительно до верного, чем потом ночами вспоминать о мелочи, которая может поставить под сомнение результат. Но иногда бывает, как в этот раз – Ты сделал все, что мог, а сомнение все равно осталось. Или не все. В первом случае не стоило вообще брать больного на операцию, ты же видел качество артерии на коронарографии. В Во втором, возможно, стоило сделать одну переднюю артерию и затем отдать больного коллегам, чтобы установили в две другие артерии стенты в спокойной обстановке рентген операционный. А может, врачи, «А может, пациенты выписались?» Круговорот жизни стер тревожные воспоминания. Через год я узнал, что пациент с каменной аортой готовится на операцию на сонной артерии. И в ходе обследования ему сделали коронаро-шунтографию. Ноги сами понесли меня к мониторам. Маммори и висящие на ней шунты работают, Кровь в достаточном количестве попадает во все шунтированные артерии, сказал, увидев моё озабоченное лицо заведующий. Вот теперь окончательно отпустило, подумал я, выходя из пультовой. Сегодня судьба операции аортокоронарного шунтирования предрешена. Если во времена моей ординатуры лишь 20% больных ишемической болезнью сердца подлежали стентированию, а 80% из них ожидали операции на открытом сердце, то в наши дни ситуация прямо противоположная. В большинстве случаев пациенту с ишемической болезнью можно помочь без большого разреза. Но бывает, что стентирование наоборот принесёт меньше эффекта и больше рисков, чем шунтирование. Я с радостью отдаю больных коллегам, если они могут помочь, неся меньше вреда. Ведь хирург это прежде всего врач, задача которого подобрать пациенту наиболее современный и малотравматичный метод лечения. Мысли по дороге с работы. Соблюдай правила. Несмотря на профессию хирурга, моя область сердце. Значит, без таблеток не обойтись. Ведь как шутят коллеги-кардиохирург это кардиолог с руками. Стабилизировать артериальное давление, улучшить работу сердечной мышцы, вывести из организма лишнюю воду. Все эти задачи невозможно решить без правильно подобранной лекарственной терапии. Но и она начинает работать лишь при соблюдении трёх составляющих успеха: схемы терапии, дозировки препарата и времени приёма. Увы, несмотря на чёткие письменные рекомендации, многие пациенты то и дело корректируют лечение по своему усмотрению. Исключая и добавляя препараты, изменяя дозировку, не соблюдая указанные часы приема. А часть и вовсе, выписываясь из больницы, забывают посмотреть в бумаге, а не уверены, что врач им ничего не назначил. Палец строгого доктора, указывающий на пункты 1, 2 и 3 в выписанном эпикризе, вызывает искреннее удивление. Первое правило, которое часто игнорируют – время приема. Современные препараты действуют длительно, но для поддержания эффекта необходимо через 8, 12 или 24 часа принять следующую таблетку. Значит, первый препарат надо принять в 8 утра и в 8 вечера, второй – в 10 утра и в 10 вечера, а третий – в 9 утра и теперь через сутки. На практике немалое число больных выпивают горсть таблеток утром – завершая на этом приём лекарств. Неудивительно, что несколько часов после такого приёма давление не превышает 100, пульс урежается до неприличных цифр. В итоге выносится заключение: эта терапия мне не подходит. Второе, часто нарушаемое правило самостоятельное снижение или повышение дозы препарата. Одно дело, когда терапевт или кардиолог сам обращает внимание пациента на то, что дозу препарата можно уменьшить в зависимости от уровня артериального давления или частоты пульса. Совсем другое, когда аргументами в пользу изменения дозировки служит: "А моя соседка так принимает", или "В интернете написано, что назначенная мне доза слишком большая". Появилось сомнение в правильности подобранной дозировки. Добро пожаловать на приём. Ну и самое грубое нарушение самостоятельное прекращение приёма того или иного препарата. С одной стороны, можно понять человека, который не хочет всю жизнь просидеть на таблетках. С другой, заболевание сердца это чаще всего лишь проявление системного заболевания, атеросклероза. И беспожизненные, крови разжижающие, антигипертензивные, снижающие уровень холестерина терапии никак не обойтись. А есть ситуации, когда отмена лекарства напрямую угрожает жизни. Например, отказ от антикоагулянтов при наличии механического протеза сердечного клапана гарантированно приведёт к тромбозу последнего. Как же помочь пациентам систематизировать приём лекарств? Здесь часть ответственности ложится на плечи близких, главным образом детей и внуков. Это как контроль домашнего задания со стороны родителей в младшей и средней школе. Подарите заболевшему родственнику пластиковый контейнер для таблеток, разделённый ячейками по времени приёма. Установите ему на телефон приложение, напоминающее о приёме лекарств. Научите пользоваться дневником приёма лекарств на планшете. И нарушение правил приёма лекарств станет значительно меньше.